Глава двенадцатая. Корень — дом. Флори стояла посреди роскошной гостиной и ждала, когда госпожа Прилс спустится. Пальцы нервно крутили пуговицы на платье. Какая-то необъяснимая тревога зудела внутри, и она не знала, в чем причина — то ли в холодном приёме Долорес, то ли в напряженном ожидании. Наконец госпожа Прилс снизошла по лестнице и опустилась на диван, нарочно медля, чтобы заставить Флори и дальше стоять с стуканом, опустив голову, как положено, всякому провинившемуся. Сесть ей никто не предложил, и она приняла это за наказание, хотя обида закипела внутри. «Вы хотели меня видеть?» — осмелилась спросить она. На лице Прилса отчётливо читалась брезгливость, словно Флори была жабой, случайно очутившейся в гостиной. «Я бы предпочла вообще не видеть тебя». Слова прозвучали, как плевок, но решила лично сказать, что ты уволена. «Простите за это недоразумение, я...» «Недоразумение?» — воскликнула Прилс и от возмущения даже подскочила на бархатных подушках. «Ты считаешь свои поступки недоразумением?» Флори растерянно заморгала и едва смогла выдохнуть. Да о чем вы?» о твоем непристойном поведении. И ладно бы молчала об этом, но ты в суде, во всеуслышание, заявляешь такое, в чем приличная девушка постыдилась бы признаться. Фыркнула Прилс. Я не допущу, чтобы с моей дочерью занималась такая распущенная девица. Вдобавок, ты шатаешься по безлюдям и можешь принести в наш дом какую-нибудь заразу. Фу, мерзость! Она скривилась. Ее красивое точеное лицо стало похожим на уродливую маску. Флори из прошлого попыталась бы все объяснить и оправдаться, но та флори, которой она стала, не собиралась терпеть унижение. Мерзость заключается лишь в том, госпожа, что вы собираете гнилые сплетни и наполняетесь ими, как старый картофельный мешок, отчеканила она. Прилс изумленно ахнула, явно не ожидая получить отпор, а Флори уже устремилась прочь, довольна с неё». Оказавшись на улице, она зашагала к воротам, желая поскорее скрыться от любопытных глаз, следящих за ней. Конечно, это была Долорес. Вне всяких сомнений, именно она и принесла гнусные слухи госпоже Прилс. Чувства обжигали изнутри, но Флори позабыла о них, как только обнаружила, что Афилия исчезла. В полуденный час улица была тиха и пустынна. Самое пекло никто не высовывался из прохладных домов, и даже не нашлось, у кого спросить — «Куда подевалась двенадцатилетняя девочка?» Сметение Флори обошла улицу, выглядывая изовя сестру. Один раз встрепенулась, заметив мелькнувшее синее пятно, точь-в-точь, -в, -точь, в цвет ее платья, но потом поняла, что это праздничное полотнище, вывешенное в преддверии ярмарки. Она вернулась к дому Прилсов и нырнула во двор, слабо надеясь, что просто разминулась с софелией но не успела и шагу ступить, как путь ей преградила Долорес с видом сторожевой собаки. Пучок рыжих волос тянул голову назад, отчего экономка выглядела еще высокомернее, чем прежде. «Вы не видели мою сестру?» — выпалила Флори. «Нет. А теперь уходи. Если с ней что-то случилось, прочь!» Голос экономки прозвучал так, будто она никогда не знала Флори, не сетовала на хозяйку, не просила помощи, не делилась сплетнями. «Долорес, пожалуйста!» «Мне что, следящих вызвать?» В ее прищуренных глазах мелькнуло что-то презрительное, жестокое, и Флори поняла, что Долорес знает о ней больше, чем просто слухи. Она была в суде зрительницей и слышала все — от ложных признаний о связи с лютеном до вопроса об баристе. Другой бы не придал этому значения, но только нечопорная экономка, в чьих глазах Флори опустилась до уровня грязи на садовых туфлях. Она молча отступила, в последний раз окинула взглядом двор и ушла, не теряя времени на припирание. Главное — найти Афелию. Единственным местом в городе, куда рвалась сестра, был «Голодный дом». Но если допустить мысль, что она ушла не по своей воле, то Флори самой стоило поторопиться, чтобы попросить у Дарта помощи. Так или иначе, все дороги вели в голодный дом, и она двинулась вниз по улице, рассудив, что Офелия, плохо ориентируясь в пьерре металли, пойдет привычным для нее маршрутом через квартал опаленных и пшеничное поле. Путь, который в обычный день занимал около получаса, показался мимолетной пробежкой. Надежда догнать сестру не оправдалась. И дурное предчувствие все сильнее кололо в сердце. Поддавшись панике, Флори свернула с дороги к фамильному дому. Подземные тоннели указывали кратчайший путь к безлюдю. Не раздумывая больше ни мгновения, она обогнула дом и вошла через черный ход. Дверь открылась от одного уверенного толчка. В слабом освещении кухня выглядела тусклой, и будто охваченный туманом. Переступив порог, Флори ощутила, как под ногами вздрогнул пол. Доски вокруг вздыбились и тут же опали. В стенах что-то глухо защелкало. Дом стал совершенно чужим. Холодным, отстраненным, серым, как хмурое осеннее небо. Здесь явно кто-то похозяйничал, прикрутив к люку в полу металлический засов. С виду куда более надежный, чем деревянная плашка, приколоченная рядом. Потребовалось приложить немало усилий, чтобы вытащить из паза штырь и открыть лаз в подвал. Лори замешкалась, чтобы найти фонарь, не рискуя соваться в тоннеле без света, как вдруг уловила какой-то странный, едва различимый звук, похожий на шаги. Но было поздно. На нее напали сзади, накрыв пыльной тканью и прижав. Так ловили птиц случайно залетевших в дом, а сейчас схватили ее и куда-то поволокли. Не видя ничего вокруг, она потеряла ориентацию в пространстве и, лишь пересчитывая ребрами ступени, поняла, что ее тащат наверх. Попытка вырваться обернулась неудачей. Грубая сила вдавила ее в пол, и грудную клетку пронзила такая боль, что сознание ненадолго отключилось». Придя в себя, Флори ощутила, что ноги и руки связаны. Затем увидела потолок с облупившейся штукатуркой и по старой люстре, украшенной лентами, узнала спальню сестры. Приглушенные всхлипы выдали присутствие самой Афелии. Она сидела на кровати, привязанная к металлическим прутьям, заплаканная, растрепанная и с кляпом во рту. Рядом, сложив мясистые руки на груди, стоял громила, который грозно рыкнул — «Будешь орать, засуну тебе в глотку свои носки, ясно?» Флори слабо кивнула, не рискуя спросить, кто он и как тут оказался. Одна из досок под ней приподнялась, больно впившись в лопатку, словно дом пригрозил по-своему. «Хорошая девочка!» Склонившись, громила, похлопал ее по бедру, словно лошадь, и Флори легнула бы его, если бы не пута на щиколотках. Заметив на ее лице смесь ужаса и отвращения, он громко заржал, будто происходящее виделось ему забавным. В туре ему пол и стены задрожали, с потолка пыльной крошкой посыпалась побелка, а следом раздался внезапный треск. Громила коротко гикнул, словно подавившись смехом, и рухнул на бок, придавив лохматой башкой ноги Флоре. Она вскрикнула от боли, позабыв, что ей грозили кляпом, хотя тот... Кто стращал ее минуту назад, теперь неподвижной тушей валялся рядом со сломанным от удара стулом. Все произошло так быстро, что Флори потребовалось некоторое время, чтобы осознать это. Увидев перед собой Дарта, ловко расправляющегося с путами на ее руках и ногах, она приняла его за наваждение, но прикосновение холодных пальцев было настоящим. Освободив ее, он переметнулся к Фели и сказал: Нужно связать его, пока не очнулся. Флори схватила с полу веревки, подползла к громиле и тут же резко отпрянула, когда увидела, что кожа его приобрела, зеленоватый оттенок и пошла мелкими трещинами. Прямо на глазах косматая голова стала уменьшаться и размекать, будто проколотый мяч. Дарт бросился на помощь, но опоздал. Грузная туша усохла и пропала в складках одежды. Он сгреб вещи, и те полые внутри просто смялись под его пальцами. Ошеломленная и напуганная, Флори не могла вымолвить ни слова и только ахнула, увидев, как из скомканной ткани упало что-то зеленое и живое. Дарт заметил это мгновением позже. Попытался пришлепнуть ногой, но под ботинок попал только хвост. Да так и остался там, а ящерица юркнула в щель между досками. Увиденное казалось невозможным, а искать объяснение было некогда. Дом зашатался и заскрипел. С потолка откололся кусок побелки и разбившийся плечо Дарта рассыпался в пыль. Закашлившись, он приказал уходить и для ясности всплеснул руками, указывая на дверь. Сестры поспешили прочь, едва держась, чтобы не упасть. Пол словно превратился в веревочный мост, пляшущий и извивающийся под их ногами. А лестница зияла сплошными провалами вместо ступеней, Так что приходилось прыгать, держась за шаткие перила. Однако безлюдь не собирался отпускать их так просто. Оба выхода были заперты на замки, стены угрожающие трещали, а серая известковая пыль, похожая на дым, клубилась вокруг, забиваясь в нос и глаза. Дышать и видеть становилось все труднее. В тумане Флори заметила, как Дарт опустился на пол и рванул люк на себя. Она полезла первой. Чтобы придержать лестницу для Офелии, за ними последовал Дарт, прихвативший с собой фонарь. Когда люк захлопнулся, тусклый свет позволил видеть лишь очертания предметов, но этого хватило, чтобы различить открытую дверь, ведущую в тоннель, и цепь в руках Дарта. «Зачем тебе?» — ахнула Флори и отшатнулась, будто решила, что оковы предназначены для нее. «С ума сошла, что ли?» — обидчиво отозвался Дарт и полез наверх. Один конец цепи зацепил за ручку скобу на люке. Другой закинул на торчащие стены крюк для подвеса и украсил все это амбарным замком. Убедившись в прочности созданной им конструкции, он спрыгнул с лестницы, после чего опрокинул ее. Оглушительный грохот сотряс подвал и эхом отозвался в тоннелях. Флори не стала спрашивать, зачем ему понадобилось крушить и разбирать лестницу на перекладины, Она перестала понимать происходящее еще в момент, когда Громила превратился в мелкую рептилию. Афелия, держащая фонарь, дрожала, отчего пятно света рябило в глазах. Отломав деревяшку побольше, Дарт нарушил напряженное молчание и пояснил, что всего лишь пытается заблокировать вход. Втроём они шагнули в сырой мрак тоннеля и сгрудились у двери, пока Перекладина не заняла свое место, превратившись в засов, не слишком крепкий, но способный создать проблем тому, кто попытается попасть сюда тем же путем. Любую из проделанной работы Дарт отряхнул руки и торжественно изрёк. «Что ж, дамы, теперь вы знаете, что будет, если обидеть Лютена в его безлюде». После тоннеля и мягкий свет библиотеки показался ослепляющим. Флорио садила сестру в кресло и устроилась рядом, пытаясь унять нервную дрожь в теле. Пока они приходили в себя, Дарт сбегал за микстурой. На круглом столике его дожидались чайник и две чашки, явно предназначенные для кого-то другого. Судя по безукоризненной чистоте посуды, гость так и не пришел на чаепитие. Дарт налил остывшую заварку, добавил несколько капель из аптекарского пузырька И протянул чашку Афелии. Держи, это успокаивающая микстура. Я пью ее иногда. Залпом опустошив чашку, Офелия показательно скривилась. А раз у нее нашлись силы, чтобы строить гримасы, значит она в порядке. Дарт расположился в кресле напротив, закинув ноги на подлокотник. Он ничего не говорил и даже не двигался. Серая пыль, покрывавшая его волосы, лицо и плечи, Придавала ему еще больше сходства с изваянием. Узнать сегодняшнюю личность было легко по дурацким побрякушкам на шее, дарт на силах, наивно полагая, что выглядит по -щегольски. А теперь, милые дамы, расскажите, что вы там устроили, сказал он чуть погодя. Афелия первой поведала свою версию случившегося. Как увидела Сильвера Голдена и решила проследить за ним. Потом попыталась пересказать обрывок подслушанного разговора, но мало что вспомнила. Ужас от последующих событий практически стер из памяти подробности, за исключением того, что Сильвер Голден упоминал ее саму и Дарта, чье освобождение стало проблемой, а предполагаемое убийство — объектом споров. Новость о том, что подстреленный помышлял прикончить его, вызвала у Дарта нервный смешок. «Вот вам и подтверждение, кто виноват», — воскликнула Афелия, светясь от гордости. «Да неужели?» Дарт загнул бровь, всем своим видом показывая несогласие. «Что ему предъявить?» «Да на меня улик и то больше. После суда следящие не станут слушать нас. И без железных аргументов мы скорее сами попадем за решетку. Ваш дом был хорошей зацепкой, а теперь туда не сунется ни Голден, ни местный лютен, отрасти ему хранитель потерянный хвост». На последних словах Дарт воздел глаза к потолку. Офелия зарделась от смущения и поникла, не получив ожидаемого одобрения. И это после того, что ей пришлось пережить в стремлении помочь. Желая поддержать сестру, Флори осторожно сказала. «Нужно сообщить обо всем Рину, чтобы он снова проверил наш дом. Возможно, он найдет что-нибудь подозрительное». Дарт улыбнулся краешками губ. Будто его позабавили эти рассуждения, однако при такой добродушной мимике ответ был достаточно твердым. «Не собираюсь больше откровенничать с домографом, который безосновательно исключил меня из совета». «С чего ты взял?» Сообщили по секрету. Он кивнул на столик с нетронутыми чашками, но имя информатора называть не стал, и эта недосказанность, окутанная флёром загадочности, привела ее в ступор. «Флори могла бы спросить прямо...» Но что-то подсказывало ей, что Дарт не ответит. Сейчас его и не интересовало ничего, кроме собственных, ущемленных чувств. Обиженный и недооцененный, он вел себя точь в точь, как Офелия, пусть и был на 10 лет старше. Погруженный в мрачные мысли, Дарт ушел, позабыв о гостях, словно они вросли в кресло и слились с интерьером. Наступил подходящий момент, чтобы серьезно поговорить с сестрой. Однако Флори при виде печального личика хотела обнять и утешить ее. Она тоже совершила безрассудные поступки из лучших побуждений и познала, как сложно за них отвечать. Они сошлись на том, что отныне будут держаться вместе и советоваться друг с другом, хотя Флори сомневалась, что их договоренность продержится долго. Неуемный характер Афелии не позволит этому случиться. Скрипив, перемирия объятиями, обе посмеялись, что до сих пор покрыты известковой пылью, и отправились смывать ее. Душистое мыло и чистая одежда вернули Флоре чувство защищенности и покоя. Она прошлась по знакомым комнатам, надеясь отыскать Дарта, но вскоре убедилась, что в доме его нет. Безлюдь в прошлую встречу ворчащий и фыркающий от сандалового дыма сейчас сладко дремал, не возражая вновь приютить двух постояльцев. Когда к окнам стали липнуть мягкие и полупрозрачные сумерки, настроение голодного дома изменилось. Стены загудели низким тоном духового органа, и все обитатели в едином порыве высыпали в холл. Поскуливая, Бо подбежал к двери, которая распахнулась сама собой, впуская в дом голоса. Один воршливый, другой громкий, почти визгливый. Затем на пороге появились дарт с чемоданом, смеющийся Дес налегке, не считая миниатюрной коробки, перевязанной бичевкой так, чтобы было удобно нести на весу. Лу передала пирог. «Поздравляю с наступающей ярмарочной неделей!» Дес вручил гостиницу Фелии и, подмигнув, добавил. «А еще она сказала, что двери кухни всегда открыты для тебя». Не оценив благосклонности Лу, Фе выдала кислую улыбку и скрылась пока ей не предложили стать помощницей кровожадины. Это прозвище цеплялось к любой мысли о кухарке, и Флори переживала, как бы не привыкнуть к нему и случайно не проболтаться. Впрочем, Десса оценил бы идею, поскольку сам обладал остроумием и дерзостью подростка. На ужин он не остался, сославшись на важное задание в таверне, и бросил на прощание. «А для тебя, Фло, всегда открыты двери моей комнаты». Из его уст фраза прозвучала двусмысленно, и она нахмурилась, скрывая смущение. «Ты говоришь это всем девушкам?» Скептически заметил Дарт и похлопал друга по спине, как бы напоминая, что ему пора. «А тебе обидно?» — хохотнул Десс пять из назад. «Так ты тоже приходи». «Обязательно. До встречи». Дарт бесцеремонно выставил друга за порог и захлопнул дверь прежде, чем тот успел отвесить очередную шутку. «Это не гостеприимно. Флори скрестила руки на груди, чтобы ее укор прозвучал еще убедительнее. И это, — говорит человек, — который встретил меня, размахивая скалкой, — хмыкнул Дарт, многозначительно изогнув бровь. — Ты это образец гостеприимства, Флори!» Он подхватил чемодан и направился к лестнице, а на последних ступеньках обернулся, чтобы бросить сверху вниз лукавый взгляд. Идешь? Флори последовала за ним. Словно переживала за сохранность своих вещей в багаже, которым Дарт небрежно размахивал. При каждом резком движении что-то глухо постукивало внутри. Оставалось надеяться, что это не флакон духов. Дарт привел ее в комнату, где она ночевала после визита в паучий дом. В суматохе последних дней уши бы забылись, а сейчас вдруг отозвались в теле ноющей болью. «Я подумал, раз ты уже была здесь, то пусть комната станет твоей». Дарт запнулся и потёр подбородок на какое-то время. Его слова пробудили в ней утраченное, казалось бы, чувство. На миг она поверила, что вновь сможет обрести настоящий дом и душевное спокойствие. Поблагодарив Дарта за заботу, на сей раз он не стал исправлять, что это заслуга безлюдя. Флори поторопилась проверить чемодан. Флакон из прозрачного гранёного стекла был цел и заполнен почти до краёв. Отвлекшись, она не заметила, как Дарт исчез, и спохватилась, когда из библиотеки донесся приглушенный скрежет потайной двери. Гадая, куда он отправился, Флори убеждала себя не тревожиться и не ждать его. Но именно это и делала. До познания ложилась спать, пытаясь отвлечься вышивкой, прислушивалась к тишине дома, ошибочно принимая шум дождя за шаги, и отчаянно боролась со сном, чтобы не пропустить момент, когда Дарт вернется. Она долго ворочалась, воюя с навязчивым беспокойством. Ни одна перина не могла утаить мысли и иголки. Лори избавлялась от одной и тут же натыкалась на другую. Теперь ей не давали покоя те две чашки на библиотечном столике. С кем встречался Дарт тогда и где пропадал всю ночь, она не знала, почему в голове то и дело возникал образ Лизы. Возможно, лютина и впрямь была похожа на фарфоровый сервиз, такая же хрупкая, изящная, состоящая из тонких линий и красивых черт. Засыпая, Флори думала о том, какой же вычурный тот чайный сервиз, до чего отвратительные чашки. Флори снился парк, где семья Гордер гуляла по выходным, аллея с уличными музыкантами — Открытые веранды кондитерских, задорный лай собак и смех детишек, резвящихся на зеленых лужайках. Когда она открыла глаза, часть наведения последовала за ней. По-прежнему звучали гитарные аккорды, перерываемые заливистым лаем, и на миг даже почудился запах свежей выпечки. Окно дышало ветром, занавески то надувались, то медленно опадали, словно были его легкими, вздымающимися от каждого вдоха. Поняв, что звуки доносятся с улицы, Флори решила проверить, что там. Нырнула под полупрозрачные гардины и высунулась прямо в арку медового света. От одного гладка воздуха, напоенного ароматом глициний, во рту стало сладко. С высоты дворик за домом выглядел небольшим островком земли, окруженным дикой порослью, норовивший перемахнуть через изгородь. Бог гонял стрекоз, атаковавших куст шиповника, защищая свой тайник с косточками. Гитара продолжала звучать, но музыкант оставался невидим. Наверное, он сидел в той части дворика, которую заслонял выпирающий угол дома. Наскоро собравшись, Флори спустилась в мастерскую и сквозь стеклянные двери увидела Дарта. Он сидел на ступенях в полуборота, поэтому сразу заметил ее и отвлекся. Флори подошла к нему и устроилась рядом — Ее не покидало чувство, будто она появилась не вовремя, нарушив момент, отчего Дарт выглядел расстроенным и каким-то потерянным. «Ты умеешь играть на гитаре?» — спросила она, лишь бы не молчать. «Иногда», — ответил он и поджал губы. Сложно было привыкнуть к ежедневным метаморфозам его личности. Дарт не играл разные роли, не примерял образы и не страдал расстройством. Просто каждый день он становился другим и переживал перевоплощение с разной степенью отчаяния. Конечно, Дарт никогда не признавался в этом, но Флори, задавая вопросы о его личностях, внимательно наблюдала за ним. Мимика выдавала его. Он хмурил брови, стыдливо отводил взгляд, надевая каменную маску. Порой виновато улыбался или, как сейчас, поджимал губы. Каждодневные изменения в его характере проявлялись даже в привычках и жестах. Он выражал чувства по-разному, но природа этих самых чувств всегда была одна. На сей раз Флори встретила какую-то неизвестную личность, которая даже волосы укладывала по-другому. Обычно пряди улбадарт Дарт зачесывал на бок, а сегодня они небрежно спадали на глаза, словно он хотел спрятаться или ничего не видеть вокруг. На солнце его смоляные волосы казались бархатисто-мягкими, хотя раньше представлялись жесткими, как щетка, Ей хотелось прикоснуться к ним и проверить, что из этого верно. Гоня прочь глупые мысли, Флори сцепила пальцы в замок и заговорила о вчерашней вылазке на рынок. Собранные сплетни не помогли всерьез, а лишь подтвердили предположение, что местные питают к безлюдям интерес куда больший, чем кажется. Недолгое время они сидели в задумчивом молчании, наблюдая как Бо — переносит косточки в новый тайник, вырытый у самого края изгороди, а потом Дарт вдруг обратился к ней с просьбой. «Будь так любезна. Поговори с Эверайном сама». «Ты что, избегаешь его, потому что обижен?» — удивилась Флори. «Вовсе нет», — соврал он. «Хочешь сказать, тебя не волнует, что Рин поощряет твое исключение из совета?» «Меня не исключили». Дарт с вызовом посмотрел на неё, будто собирался в чём-то «Обвинить». Лори не могла даже предположить, что могло так расстроить его, и как она причастна к этому. Ответ оказался настолько неожиданным и ошеломляющим, что у нее перехватило дыхание. Вик казнили на рассвете. ир слышно проговорил Дарт и судорожно вздохнул, как будто в воздухе не хватало кислорода для них обоих. После того, как он озвучил страшную правду, слова потоком хлынули из него. Это я рассказал Рину о том, что Ви скрывает семью. Он дал ей шанс, оставил на службе, сжег тысячи сандаловых благовоний, успокаивая безлюдя и нарушил свой протокол ради спасения Ви. Он выдвинул только одно условие — ее семья должна навсегда покинуть город, чтобы сохранить тайну. Но даже этого они не сделали, решив, что их и дальше будут прикрывать. Все изменилось после убийства Мео. Лютены стали внимательнее и мнительнее. И почти сразу разоблачили Ви. Не знаю, кто донес на нее, но это был не один человек. Правда, вылезла наружу, Рен уже не мог бездействовать и поступил согласно протоколу. Он бы пожертвовал и мной, чтобы удержать власть над лютенами, если бы не ты. Дарт прервался, чтобы перевести дыхание, а когда продолжил, его голос стал тише и глуше. Рен помог мне. А я не знаю, сделал ли он это, потому что видит во мне друга. Или потому что считает дрессированным зверьком, который еще пригодится. Больше он не произнес ни слова и ушел, даже не спросив, у Флори, выполнит ли она просьбу. Его откровения могли убедить ее в одном: никогда не появляться на пороге домографной конторы и не заводить дел с Эверайном. Но именно к нему она отправилась. Пока расследование не закончено, а судьба фамильного дома не ясна, Им нужно держаться вместе, несмотря на разногласия. Чтобы попасть в здание, она снова воспользовалась жетоном переписчицы. Внутри стояла приятная свежесть, точно белые стены представляли собой глыбы льда, охлаждающие воздух. Сегодня широкие коридоры казались заброшенными. По пути ей не встретился ни один человек. Очевидно, в канун праздника никто не думал о работе. Никто, кроме домографа. Когда она появилась на пороге его кабинета, Рин оторвался от бумаг и с удивлением посмотрел на нее. «Я по важному делу», — заявила Флори, опережая вопросы. Он кивнул и по своему обыкновению пригласил присесть. Пока она излагала суть дела, Рин задумчиво почесывал бороду, как будто это помогало ему сохранять спокойствие. Новости его совсем не обрадовали. С мрачным и каким-то отрешенным видом он пообещал осмотреть дом сегодня же, хотя и добавил, что исследование может растянуться на несколько дней. Флори ответила короткой благодарностью и уже собралась уходить, когда Рин спохватился, вспомнив об одной важной вещи. «Не могли бы вы заодно передать Дарту письмо?» «Я вам не ходячая почта», — отрезала она. «Это понимать как отказ?» «Это нужно признать как факт». Ирин посмотрел на нее с прищуром, словно пытался разглядеть причины ее внезапной враждебности. «Ваш голос звучит очень холодно», — начал он издалека. «Не мог же он сразу обвинить ее в хамстве?» «А то, то, я смотрю, у вас борода и нем покрылась», — фыркнула Флори. «Вы обижены?» — в голосе Ирины слышалась неподдельная растерянность. «Так расскажите, в чем дело?» «Я стараюсь избегать любых недомолвок. Они рождают обиды, а обиды я не люблю еще больше». Если не любите обиды, попробуйте не обижать людей. Не сдержавшись, выпалила Флори, о чем сразу пожалела. Объясните. Она почувствовала нервное напряжение, возникающее каждый раз, когда Рин смотрел вот так, строго, требовательно, выжидающе. Вначале исключайте Дарта из совета, а потом письма ему шлете. В вашем двуличии я вам не помощница. Ах, вот как. Рин довольно спокойно отреагировал на обвинение. «Что ж, тогда это письмо и для вас». Он положил конверт перед ней и добавил «Читайте, раз вы сегодня представляете интересы Дарта». Послание оказалось достаточно коротким, но ёмким. Мелкий каллиграфический почерк с завитками на буквенных хвостах выглядел точно узор. Не без труда удалось прочитать следующее. «Дарт, спешу предупредить и объяснить свое решение. Сегодня вечером...» В лающем доме пройдет совет лютенов. Я распорядился, чтобы тебя на нем не было, как и на следующих советах, пока ситуация не разрешится. Во-первых, лютены должны сами решить, как восстановить твое доверие. Во-вторых, я хочу оградить себя от излишних конфликтов. В-третьих, у нас есть более важные дела. И хорошо, если ничто не будет тебя отвлекать. Надеюсь на понимание, Рин. Лори застыла с конвертом в руках, но не могла долго притворяться, будто продолжает читать несколько строчек. Объяснения Рины имели логику, и она бы признала, что злилась зря, если бы не другие обиды. Я отправил письмо вчера. Никого не оказалось дома, и почтарь принес его обратно, поскольку голодному дому бесполезно оставлять послание. Почему же? Он перенял не любовь, почте у одного из бывших жильцов и сразу уничтожает ее, ответил Рин и кивнув на конверт спросил, «Так вы передадите письмо или мне еще раз отправить почтаря? Флори согласно кивнула, от волнения во рту пересохло и ей казалось, что она не может говорить, однако через силу и боль, с которой слова царапли горло все же произнесла. Вы всегда находите себе оправдание. Интересно, как вы объясните что едва не опоздали на суд с заключением. Почитывали, стоит ли рисковать своей властью ради жизни одного лютена. «Да что вы несете? гаркнул Рин, швырнув на стол карандаш, что до этой секунды крутил в руках. Грифель откололся и покатился по глянцевой столешнице, нарушая безупречный порядок рабочего места. Вот так же и рассерженный возглас Рина был осколком, испортившим идеальный образ — В кабинете повисла напряженная пауза. Когда домограф снова заговорил, голос его стал спокойным и размеренным, как прежде. Я задержал заключение, потому что делал второе. Для чего? Он медленно встал со своего кресла и, упершись руками в столешницу, наклонился к Флоре, чтобы она могла разобрать его тихую речь. Потому что настоящее заключение привело бы Дарта прямиком на виселицу. Он сделал паузу, позволяя осмыслить сказанное. Мне пришлось поделать все замеры, чтобы заключение было оправдательным. А настоящее — вот так сюрприз — говорит о том, что Дарт испытывает кому-то взаимные чувства. Глори отпрянула от него, будто обожглась. В тот же миг все факты сложились в голове в образ по имени Лиза. Вероятно, в суде она открещивалась от Дарта нарочно, чтобы никто не раскрыл их тайну. На людях они впрямь ничем не выдавали себя, но одна подслушанная ссора все меняла. Чашки в библиотеке, таинственный информатор и ночное исчезновение, о котором Дарт и словом не обмолвился, упрочили ее уверенность. Делиться догадкой с Северайном Флори не стало. Он без того выглядел злым и взвинченным. «Я нарушил свой протокол, чтобы спасти Дарта от виселицы». Сквозь зубы процедил Рин. «И если еще хоть раз услышу упрек, что я бездушный и двуличный карьерист, клянусь Флориана, я выставлю вас за дверь». «Простите», — выдавила она, сгорая от стыда и раскаяния за то, что позволила себе обвинить человека, не разобравшись. «Я не знала». «Никто и не должен знать», — отрезал Рин и смерил ее многозначительным взглядом, не отводя его, пока она не кивнула в знак понимания. Наблюдая, как он открывает ящик стола и что-то ищет, Флори гадала, в какую нелепую ситуацию попадет на сей раз. Свернутый квадратом пергамент, опоясанный зеленой лентой сбил ее смысли. Буду рад, если вы разделите с моей семьей встречу ярмарочной недели. С этими словами Рин вручил Флори приглашение. Надеюсь, это вернет нашему общению дружеский настрой. Получить приглашение на праздник после всего, что они наговорили друг другу, было вдвойне неловко. Но отказаться Флори не посмела. Преисполненная самых разных чувств, она отправилась в голодный дом, разложив бумагу по разным карманам. В левую ее рука ныряла всю дорогу, будто проверяла, не исчезли свернутый в квадрат пергамент. В правом лежало письмо для Дарта. Словариной... Его явно не впечатлили, а приглашение на семейный праздник, куда не забыли позвать и Десмонда, и вовсе вызвало нервный смех. «Он ни за что не пойдет. Ирина об этом знает». «А почему? Возможно, я смогу его уговорить». «Что ж, с удовольствием понаблюдаю за твоими попытками». Вечером, сидя в плетеном кресле, Дарт с коварной ухмылкой предвкушал ее провал а Флори никак не могла поймать подходящий момент, чтобы вмешаться в разговор. Развалившись на траве, Дес сетовал на бессонную ночь и убытки. Страждущих строителей оказалось слишком много. В таверне начался настоящий хаос, и даже Лу вышла из кухни, чтобы помочь стаканщицам разносить бесплатную выпивку. Пришлось заплатить двойное жалование. Я пытался поспорить, но меня тут же заткнули. «А я думал, ты всегда побеждаешь в спорах», — поддел его Дарт. «Всегда! Кроме тех случаев, когда противник вдвое больше и сильнее меня. Тогда я предпочитаю компромиссы», — ответил Дес и сел, принявшись доставать из волос травинки. Воспользовавшись паузой, Флори торжественно объявила. «Рин приглашает нас завтра на праздник». Никакой реакции не последовало. Десмонд продолжил самозабвенно... Выуживать травинки из своей взлохмаченной шевелюры. Дес, слышишь? Нас приглашают. У меня, конечно, много недостатков, но глухоты и слабоумия среди них нет, проворчал он. Поджав губы, Флори протянула ему приглашение, чтобы он прочитал сам. Дес неохотно принял помятый лист и зажал двумя пальцами на манер сигары, вопрошающе глядя на Флори. В лучах закатного солнца его карие глаза отливали бронзой. «Там и твое имя есть». «Что так и написано, Десмонда с собой не берите». Пока Флори объясняла, что он тоже приглашен и почему должен пойти, Дес сложил из пергамента самолетик и запустил прямиком к ней. Она поймала его на лету и принялась бережно расправлять. «Увы, я буду занят. У меня аудиенция с крысами». Они жрут овощи в подвале. «Я же говорил», — хмыкнул Дарт, обращаясь к раздосадованной Флоре. На этом попытки уговорить Десса закончились. Вскоре он попрощался и ушел, перемахнув через изгородь. Флори тоже собралась уйти. В доме ее ждали платья, которым следовало придать подобающий для праздника вид. Но все планы нарушил один небрежный вопрос Дарта. «Не хочешь прогуляться в корень-дом?» С севера Пьера Металь граничил с лесными землями. Там скрывался корень-дом. Дарт весьма размыто пояснил сущность безлюдя. Когда заповедный лес начали вырубать, в городе нашелся храбрец, бросивший вызов уничтожителям. Чтобы всегда быть на чеку, этот отчаянный человек поселился в лесу под тенью старого погибающего дуба. Вскоре он бесследно исчез, и никто не смог найти его — ни живым, ни мертвым. Много лет землянка простояла пустой, пока не стала безлюдем. Рассказ Дарта оборвался в тот же момент, когда закончилась городская дорога и началась лесная тропа. Земля, напитанная влагой после ночного дождя, проваливалась под ногами, и Флоре казалось, будто она шагает по ватному одеялу. Затем пришлось пробираться через заросли неведомых колючек, превративших подол ее платья в игольницу — Она на ходу пыталась отцепить шипы, царапающие кожу, и не в первый раз сожалела о том, что послушала Дарта. Сумерки опускались на землю, как тяжелый театральный занавес. Дарт остановился, чтобы зажечь фонарь, и тени превратили его лицо в угольный портрет, а глаза наполнились блеском, похожим на огненные всполохи. Когда он зашагал дальше, по слякоти, Флори ускорилась, боясь отстать, Ее преследовало какое-то детское убеждение, что она в безопасности, пока находится в защитном круге света. От пранчных мыслей спасало то, что Дарт пытался отвлечь разговорами, спрашивал о лиме, традициях Южан и местных безлюдях. Он шел слишком быстро, размашисто, и Флори приходилось едва ли не гнаться за ним, отчего ее речь прерывалась частыми мелкими вздохами. Южане говорят. Брошенные дома, что бродячие собаки, и жалко, и боязно. Мы опасаемся без людей, но стараемся заботиться о них, как о всяком живом существе. Тут она осеклась, поняв, что на западных землях присказки и традиции южан теряли всякую силу. Думается, вашим безлюдям живется проще. Дарт произнес это с какой-то ноткой зависти, а может, она неправильно уловила интонацию. А здесь. Очерняют все, что связано с безлюдями. Флори вспомнила газетчика в зале суда. Если они насмехались над лютенами, находясь на их территории, то какие вольности позволяли в очерках? Дарт продолжал. «Власти сделали из нас врагов, потому что существование монстров оправдывает присутствие защитников. Они создают иллюзию, что нужны людям». «Некоторые безлюдей впрямь наносят вред», — справедливо ответила Флори. Например, паучий дом. Сам говорил, что от него многие пострадали. Дарт пожал плечами. «Знаешь, среди людей тоже встречаются ужасные личности. Но это же не значит, что нужно бояться или ненавидеть всех, правда?» Лори ничего не ответила, не желая объяснять, почему образ одного, следящего, превратил в чудовищ всех, кто носил пепельно-синюю форму с ромбовитными пуговицами. За разговором они не заметили, как... Одиночные деревца срослись с кромкой леса. Зыбень. Его мрачная глубина затягивала, и туман, что клубился внутри, не мог разогнать эту тьму. Флори поежилась и торопливо поравнялась с дартом. Они вошли в лес рука об руку, едва соприкасаясь рукавами. В сыром воздухе дышалось трудно, будто он проникал в горло и кололся иглами. Ветви деревьев... С Войдом сошлись над тропой, когда-то, возможно, здесь была дорога, но теперь она заросла под леском. Чем дальше Дарт и Флори пробирались, тем бледнее становился свет фонаря. Или, может, темнота сгущалась вокруг них. Когда тишину прорезал крик ночной птицы, Флори вздрогнула. «Мы почти пришли», успокаивающе, — успокаивающе сказал Дарт, как будто в безлюдей ждал растопленный камин и радушный прием. Они свернули с основной тропы и полезли на пролом через поросль. Дарчел первым, приминая к земле колючие побеги. За ним следовала Флори, свыкнувшись с тем, что царапины на коже зудят и ноют. Постепенно лес редел и мельчал, а затем отступил перед небольшой поляной с единственным деревом в центре. Исполинский дуб распростер ветви над землей и намертво вцепился в нее корнями, похожими на старческие кисти с кривыми, изувеченными подагрой пальцами. От дерева остался один скелет, окаменевший и монументальный. Он выглядел устрашающе, но чувствовалась в нем какая-то надежность, сила, словно лес сам создал нерушимую крепость внутри себя. Дарт подлез под корнем. И взгромоздил на них фонарь. Пытаясь понять, что он задумал, Флори подошла ближе и увидела в глубине корней, нависающих над землей высокой аркой спрятанную дверь. Она поросла мхом, почти поглотившим кривую ручку скобу и замочную скважину. Корень дома впрямь скрывался под деревом. Вначале показалось, что дарт возится с ключом, а он всего лишь отцепил от пояса флягу и откупорил ее зажав пробку в зубах. Затем поднес горлышко фляги к замочной скважине и поводил влево-вправо. «Что ты делаешь?» не удержалась Флори. Дарт выдал в ответ набор звуков. Выговорить слоги помешала пробка, зажатая в зубах. С трудом удалось разобрать, что он задабривал безлюдя дождевой водой. Не успела она удивиться столь странному объяснению, как ее ждал новый сюрприз. Замок громко щелкнул, и дверь распахнулась, словно жадный рот, готовый проглотить лакомство. Рин знает, что ты можешь открывать без людей без ключа. Дарт, не переступая порога, выплеснул воду на пол, и желтое мерцание фонаря отразилось в растекшейся луже. Знает, лениво ответил он, когда закупорил флягу и вернул ее на пояс. Мы вместе обнаружили эту особенность хотя он по старинке пользуется ключами. Мы не всегда можем предоставить безлюди то, что он просит. В этот самый миг из дома донесся странный хлюпающий звук, словно чей-то беззубый рот отхлебнул чай из кружки. Флори взглянула на пол, где еще секунду назад растеклась лужица дождевой воды. Теперь доски были совершенно сухими, ни одной капли, отражающий свет. Дарт... Прихватил фонарь с собой, осторожно шагнул за порог и замер. Будто бы прислушиваясь к реакции безлюдя, убедившись, что приманка сработала, он позвал Флори. Когда они оба оказались внутри, дверь мягко закрылась за ними. Это не было похоже на ловушку или гневный жест безлюдя, скорее на проявление заботы. То, что вначале Флори приняла за пол, оказалось ступенями, уходящими вниз — Дарт помог ей спуститься. Корень дом представлял собой круглую подземную комнату, полностью обитую трюхлявой древесиной. Полукруглые своды держались на бревных подпорках. В отличие от монументального дуба, комната в лоне, его корней выглядела очень хрупкой. Казалось, потолок может упасть в любой момент. Быт корень дома поражал своей непритязательностью — Вместо кровати — деревянный помост с потрепанными матрасами. Из мебели только кривой столик с табуреткой, да грубо сколоченный шкаф. В углу Флори заметила дверь, ведущую в подземные тоннели. Следящие заменили надзор огромным замком с сургучной печатью. По их мнению, это могло остановить злоумышленника. Первым делом Дарт проверил целостность печати на замке, а после взялся трусить матрасы. Флори спросила, что они ищут, и получила в ответ. все, что покажется странным». Она нервно выдохнула и огляделась по сторонам. «А что делать, если странным кажется все? В тот вечер Сильван приходил, чтобы рассказать мне о чем то Дарт растерянно замер, словно потерял мысль. Возможно, здесь осталась улика, подсказка, не знаю. Разверин не обследовал безлюдя. Удивлялась Флори, внимательно изучая стол с объедками и пустыми бутылками, не торопясь прикасаться к чему-либо. Он делал это по протоколу. «Хочешь сказать, матрасы он не вытряхивал?» Они переглянулись и поняли друг друга без слов. «Значит, Дарт вернулся сюда, чтобы самостоятельно проверить безлюдя, каждый его уголок, куда не посмотрит домограф». Больше не тратя время на разговоры, они принялись за дело. Дарта сразу привлекли скомканные матрасы, а Флори, подхватив со стола здешний фонарь, брошенный на столе, обошла всю комнату, но кроме сгустков пыли и мелкого сора ничего не нашла. Она уже стала сомневаться, что эта затея принесет пользу, когда мысленное брюзжание прервал радостный возглас. Дарт вытащил из кармана нож, спорол брюха матраса, а затем извлек оттуда небольшой предмет — Опилки осыпались на его колени, но Дарта интересовал лишь кожаный свёрток, найденный внутри. Кошелек. Без зазрения совести он вывалил на пол его содержимое. Тяжелые монеты с грохотом упали на доски. Оценив богатство покойного лютена, Дарт присвистнул. «У него, отродясь, столько денег не было!» — пробормотал он. «Ему кто-то заплатил?» Дарт нервно пожал плечами сгреб деньги обратно в кошель и нахмурился, явно одолеваемый сомнениями. Находка ничего не прояснила, а лишь запутала сильнее. Неизвестно, имели эти деньги какое-то отношение к делу без людей или нет. флори обвела комнату придирчивым взглядом, поразмыслив, где может быть другой тайник, и решила проверить самодельный шкаф, пока Дарт укладывал матрасы на место. В подземелье дерево отсырело и разбухло, Пришлось приложить усилия, чтобы дверцы шкафа поддались. С противным скрежетом петель они распахнулись, а в следующее мгновение на флоре посыпались фищи. Что-то больно ударило ее по плечу. Хрустальная ваза разбилась об пол, брызнув осколками под ноги, а остальное содержимое высыпалось слязгом, скрежетом и звоном. Несколько мгновений они растерянно смотрели на груду найденных вещей, а потом Дарт начал разбирать ее, Доставая предметы один за другим, он комментировал каждый. Малахетовая статуэтка из каминного зала, латунные ручки от дверей — раз, два, три, антикварные часы из кабинета, мраморные пепельницы оттуда же, серебряные подстаканники, подносы, хрустальная ваза. все из кухни. Бронзовый олень, столовое серебро. Он устал перечислять и замолчал, выступление глядя на оставшуюся кучу вещей. «Вот ублюдок!» — сквозь зубы процедил Дарт. Потом будто бы вспомнил, что рядом стоит растерянная Флори, и пояснил. «Все эти вещи — из безлюдя Мео». «Значит, первого погибшего Лютена обворовали. Не нужно быть на таком, чтобы понять ценность этих предметов. Если сдать все в ломбард или перепродать старьёвщикам, Наверняка наберется сумма намного больше той, что Дарт обнаружил внутри матраса. Возможно, и те деньги были добыты подобным образом. Он ограбил дом на ветру. Собирался растащить его, как падальщик. Дарт выглядел совершенно разбитым, хуже, чем хрустальная ваза перед ним, и продолжал сокрушаться, подбирая все новые выражения и ругательства, чтобы облечь в форму одну простую мысль. Сильван был предателем. А вот как далеко он зашел в своем вероломстве, им еще предстояло выяснить. Даже если допустить, что Мео стал жертвой вора, то Сильван — не последнее звено в этой цепочке. Кто-то убил его самого, и паучиху было что-то, объединявшее смерти этих лютенов. Поделиться своими домыслами Флори не успела, ощутив, что земля под ногами дрожит. «Дарт!» — с тревогой позвала она — Спецлюдям людям что-то неладное!» Он отвлекся от размышлений и огляделся. Дверцы шкафа тревожно покачивались на петлях. «Кто-то идет сюда». Они сгребли вещи и забросили обратно на полки. Мелкие предметы, оставшиеся на полу, Дарт пнул под шкаф. Флори бросилась гасить фонари, судорожно придумывая, где прятаться. Деваться им было некуда. Дверь в тоннеле опечатана. В доме нет мебели и других комнат. А единственный выход перекрыт нежданными визитерами. Она бы так и металась в поисках укрытия, если бы Дарт не затолкал ее в шкаф. Спустя мгновение он забрался следом и захлопнул дверцы. «Что бы ни случилось, молчи!» — шепнул Дарт, и ей стало не по себе. Что могло такого произойти? Ее воображение не успело разыграться. В корень дом кто-то спускался. Приближающиеся шаги и голоса заставили замереть, и полностью обратиться вслух. Когда визитеры вошли в комнату, их речь стала разборчивой. «Нам обещали двойное жалование», — сказал первый. «Да хоть тройное, мне эти безлюди хуже гнилой картошки», — отозвался второй. Судя по шагам, кто-то из них прошел в дальний угол, чтобы проверить замок и печать, следящие. От одной этой мысли внутренности Флори скрутило в тугой узел — Ты уж потерпи, начальник грозится послать домографа куда подальше. Справедливо. А это он слишком борзым стал. Рыбью кость ему в горло. Да, Клайдбер был зол, как сотни демонов, когда проиграл дело. Теперь его повышение надолго откладывается. С усмешкой сказал первый. Чисто. Замок на месте, печать целая. Перебил второй. Вечно ты обламываешь на полусловие. У нас два безлюдя на обходе. «Пошевеливайся, нам еще ключи сдавать!» Снова шаги. Последние прозвучали так отчетливо, что стало ясно. Следящий остановился прямо перед шкафом и теперь, видимо, раздумывал, проверять ли его. Осколки разбитой вазы хрустнули под его ногами. В темноте Флори не могла видеть выражений лица Дарта. Они даже не касались друг друга, но чувствовали одно и то же. Оба боялись, что двери шкафа откроются». От следящего их отделяла пара необтесанных досок на петлях. Резкий рывок, и он обнаружит двоих невезучих детективов. На этот раз им не отвертеться. Злой, как сотни демонов. Клайдбер не упустит шанса поквитаться, а домограф, чье положение стало слишком шатким, уже не спасет их. Эй, ты куда лезешь? внезапно осадил следящий напарника. Хочу проверить не завалялось ли там чего ценного. Даже домограф туда не совался. Приложился к дверце, послушал там что-то через трубку и отошел, Уж не зная, что он услышал, но лезь туда, передумал. «Ты-то куда прешь? Если бы не следящий по ту сторону, Флори бы закричала и сию секунду выскочила из укрытия. Ей пришлось остаться, подавив себе накатывающую волну ужаса. Она знала, почему Рин не проверил шкаф. Как и говорил Дарт, домограф действовал строго по протоколу. В корень доме не было других комнат, и шкаф, вросший в земляную стену, оставался самым укромным уголком в безлюде. Здесь располагалось его сердце, где мог находиться только его лютен. Мысль прервалась, когда дверца внезапно дернулась, предупреждение не остановило, а лишь раззадорило следящего — «Не будь суеверным», — сказал он с напускной важностью. «В прошлый раз я стащил со стола чайник, и ничего не случилось. Бы то пригодился». Лори ощутила, как по ее спине ползут капли пота. Но постаралась не шевелиться. Если шкаф качнется, сидящий точно поймет, что внутри кто-то есть. Его напарник явно не разделял восторга. «Совсем чокнутый? Кто же вещи из безлюдя в дом тащит? Это хуже помойки». «Да пошел ты!» Внезапно Флори разом почувствовала прикосновение на лодыжке. Плече, щеке и спине. Она инстинктивно стряхнула с себя что-то, упавшее на дно шкафа с тихим, почти неразличимым стуком, и едва сдержалась, чтобы не закричать. «Жуки!» «Множество жуков!» Вероятно, это были древоточцы, живущие в шкафу или внутри самого дуба. Откуда бы они ни взялись, их становилось все больше. Глори ощущала эти ползущие прикосновения по всему телу. «Ты видел?» Шкаф дернулся. «О, нет, нет, молчать. Ей нужно молчать и не двигаться». Она зажала рот ладонями, чтобы ни один звук не вырвался. Зажмурилась, задержала дыхание, замерла, стараясь не думать о противных жуках. Попыталась отключить чувства и погрузилась в какое-то странное полуобморочное состояние — В нем Флори больше не ощущала ползающих по телу насекомых. Ее накрыло волной жара. Сдавило это показалось столь же приятным, как попасть под тяжесть теплого одеяла. Рыбья потроха! выругался, следящий по ту сторону шкафа. Следом раздались торопливые шаги и брань, потом где-то наверху хлопнула дверь, что вывела Флори из оцепенения. Тогда она попыталась пошевелиться, но не смогла. Что-то удерживало ее, прижав к стенке шкафа. Словно остальное пространство заполнилось жуками, и места больше не осталось. Медленно, как волна, помутнение отступило, и Флори осознала, что этот дарт закрыл ее собой. Тишина окутала корень дом. Опасность миновала, а они зачем-то продолжали неподвижно стоять в кромешной темноте внутри душного шкафа, кишащего... Древоточцами. Эмоции застыли в ее глазах дрожащими слезами, стали в горле комком сдерживаемого крика, поползли мурашками по телу. Ты в порядке, прошептал Дарт. Его дыхание защекотало кожу, и Флори вздрогнула, потому что это напомнило о ползущих жуках. Кажется. Он отстранился, а затем толкнул дверцу. Запах земляной сырости ударил в нос, а в следующее мгновение желтый свет фонаря озарил их убежище. Флори поспешила выбраться наружу, и, зацепившись ногой за какую-то безделушку, подляск и грохот, вывалилась из шкафа. Оставалось надеяться, что следящие ушли достаточно далеко и не услышали шум. Она ушибла колени и на пару мгновений, уступив боли, позволила Дарту помочь. Он поднял ее точно, деревянную фигурку, упавшую с полки. Придя в себя, Флори деловито отряхнула платье, а после принялась складывать вещи обратно в шкаф. Среди многочисленных статуэток, серебряных подстаканников и прочей бесполезной роскоши нашелся вычурный канделябр, латунный, с чашами для воска в виде цветка лилии. «Не желаете украсить дом к ярмарке?» всплыла в памяти, и Флори рассказала, что видела точно такой канделябр у старьёвщика. Дарт задумчиво поджал губы и кивнул. Благодаря случайной находке они знали, с кем стоило поговорить о делах Сильвана. Больше корень дом ни о чем не рассказал, намекнув на то, что им пора уходить. Задерживаться они не стали. У самой двери Флори услышала странный, урчащий звук, будто бы... Голодный желудок требовал еды. «Вот хитрец!» — пробормотал Дарт, снимая с пояса флягу. Флори спросила, что происходит. «Безлюдь! Клянчит порцию дождевой воды за помощь!» Усмехнулся Дарт, а затем, кажется, обратился к самому корень дому. «Ты же защищал себя, старина!» Он все таки выплеснул остатки дождевой воды на пол. Из темноты снова раздался противный хлюпающий звук. Флори вспомнила жуков из-за которых они едва не попали в лапы следящим, и содрогнулась. «Какая же мерзость! Бррр!» Она скривила губы от отвращения. «Я думала, что рассыплюсь на мелкие кусочки». «Не рассыпалась бы», — заверил Дарт. «Я держал тебя крепко». Флори почувствовала, как ее щеки вспыхнули и спешно зашагала наверх. Ночной поход в корень дом вымотал ее. Она почти не спала и утром чувствовала себя совершенно разбитой. Лишь мысль о том, что нужно собираться к празднику, заставила подняться с постели. Не успев приготовить платье с вечера, Флори взялась за дело, даже не спустившись к завтраку. Афилия заботливо принесла ей тарелку прямо в комнату, а после осталась наблюдать, как ее простенькое льняное платье преображается. Спустя часы кропотливой работы. Лиф украсила растительная вышивка, дополненная жемчужными бусинами. Примерив наряд, Офелия побежала крутиться перед зеркалом. Утром Дарт забрал его из ремонта, с трудом затащил по лестнице, да так и оставил в коридоре. Дожидаясь сестру, Флори с унынием перебрала свои вещи, не найдя ничего подходящего. Можно было бы поменять пуговицы на старом платье, добавить кружева или вышить стеклярусом пояс — но не за час до выхода. Утешало то, что удалось порадовать Офелию. Пьера Металь редко видел, как она улыбается, и пора было показать ему, что он терял. Флори выглянула в коридор и обнаружила там лишь одиноко стоящее зеркало. Спальни спальне Офелии тоже не было, зато внимание привлек гардероб, в который, по ее словам, было опасно заглядывать. «Не опаснее, чем явиться на праздник в чем попало». — подумала Флори, но не успела коснуться ключа, торчащего из дверцы, как ее остановили строгой фразой. «Лучше этого не делать». Дарт стоял в дверном проеме, подперев его плечом и сложив руки на груди. Это платье Доры. «Кто она?» «Одна из последних жительниц дома. Обожала платье до беспамятства. На нее работали сразу три швеи, представляешь? Каждый день ей требовалось примерять что-то новое». Пожалуй, она была одержима платьями, расстала шкафным призраком. Призраком? Переспросила Флори, и губы ее дрогнули. Она уже давно выросла, чтобы пугаться детских страшилок, однако Дарт выглядел таким серьезным, что заставлял поверить ему на слово. Так или иначе, лучше их не трогать, сказал он и ушел. Уже из коридора он крикнул Офелия на улице! Ее внезапное исчезновение оказалось частью приготовлений. Юная леди отправилась на поиски цветов для прически, а после заняла свое место перед зеркалом, вплетая в длинные косы ленты и незабудки. В отличие от нее Флори была погружена в тревожные размышления о призраке из шкафа, визите в корень-дом и своем праздничном наряде. Пришлось облачиться в простенькое платье цвета шалфея с белым воротником. Исцарапанные колючками и ветками ноги не добавляли ее образу шарма совсем не такое впечатление флори хотела произвести зато афелия выглядела очаровательно бусины на ее платье напоминали капли росы на листьях а ленты в длинных косах побегами велись вдоль россыпи голубых незабудок с охапкой полевых цветов она была самим воплощением ярмарки внешний вид дарта чем-то напоминал этот незатейливый букет Немного растрепанный, собранный по частям, привлекательный своей небрежностью. Брюки казались старомодными, словно достались по наследству от другого костюма, чей пиджак, увы, не дожил до счастливого момента. Белая рубашка выглядела новой, а вот двубортный жилет с металлическими пуговицами и цепочками, их соединявшими, явно имел происхождение из гардероба Десмонда. Подумав о нем. Флори понадеялась, что столь ветреная натура может передумать и все-таки явиться на праздник. Однако вместо себя он прислал бола на старой колымаге. Удивительно, как такой здоровяк влез туда и не смял ее под собой. Хозяин просил передать поздравления с началом ярмарки, пробасил он. Дорога была не близкая, что предоставило достаточно времени для разговоров и размышлений. Афилия болтала безумолку, рассказывая Дарту о том, как проходили ярмарочные недели в фамильном доме, когда все их семейство приезжало к дядюшке Джо. Дарт пытался сделать участливое лицо, но получалось неважно. Фыриана думала о том, что в суете приготовлений так и не разгадала, что за личность выпала ему на частностях сегодня. Она бы могла определить по одежде — Но праздничный образ, собранный на скорую руку, сбивал с толку. Она могла бы понять это по прическе, но сегодня Дарт подражал местным щеголям и выглядел совсем уж непривычно. Его тщательно уложенные, зачесанные назад и покрытые бриолином волосы хотелось взлохматить. В один момент Флори осознала, что неприлично долго разглядывает его, и отвернулась, чтобы следить за дорогой. Городской пейзаж менялся, как калейдоскоп. Вот только промелькнул край пшеничного поля, как уже начались улочки рабочего квартала, украшенные бумажными зелено-голубыми флажками. С каждой минуты узоры в окне становились все ярче. Это значило, что они приближались к зеленым холмам. Из благодатной земли на взгорье вырастали благоухающие сады и огромные особняки. Чем выше взбирались дома, тем богаче были их хозяева. Где-то там. У подножия стоял дом Прилсов. Подумав о них, Флори нервно заёрзала на сиденье. Она до сих пор никому не рассказала об увольнении. Само воспоминание о том разговоре в гостиной проворачивало в ее груди винт. Наконец, автомобиль остановился и замолк. Их троица высыпала на улицу, слившись с благоухающими растениями. Их встретил высокий каменный забор, украшенный большими вазонами с цветами, как будто хозяевам было недостаточно окружающей зелени. У калитки гостей ждал мужчина представительного вида. И Флори уже расплылась в улыбке, собираясь поприветствовать хозяина праздника. Однако Дарт вовремя вмешался. Негоже работать в ярмарку, Колин». Мужчина усмехнулся за лихватские седые усы. «Рад встрече, Дарт». «Моя работа лучше всякого отдыха». Они обменялись рукопожатиями, и Колин вернулся к обязанностям мажор дома. Открыл калитку с бронзовым орнаментом и, склонив голову в почтительном жесте, пригласил гостей последовать дальше. Дорожка, вымощенная белым камнем, огибала дом. Громадину из мрамора, которая искрилась в лучах вечернего солнца и напоминала собой айсберг. Метали, подобные сооружения встречались редко. Город Марпер, где открыли месторождение мрамора, находился довольно далеко отсюда. Требовалось приложить немало усилий, чтобы перевести строительный материал, да еще в таком количестве. Приобретение чужегородних ресурсов было роскошью, но Эверайны, как однажды обмолвился Десс, владели крупнейшими садами и виноградниками на Западе не могли бы позволить себе даже дом из золота, припорошенный пыльцой фей. Флори так засмотрелась, что едва не врезалась в ограждение клумбы. Ее снова выручил Дарт, вовремя придержав за локоть. Она благодарно улыбнулась и тут же отвернулась, почувствовав, как щеки заливает стыдливый румянец. За последние пять минут она дважды показала себя безмозглой девицей. «Что ж, Флори, так держать?» Мысленно подзуживала она себя. Пройдя сквозь узкую часть сада, они оказались на лужайке, украшенной в цветах ярмарки. Круглые столы, накрытые зелеными скатертями с кружевной каймой, были отодвинуты к изгороди так, чтобы освободить место в центре. Напротив них выставили ряд больших банок из изумрудного стекла — Кованные подставки делали их похожими на «Жаби-балет» из комедийного театра. Парочка служанок в милейших костюмах в бело-голубую клетку едва поспевали крутить краники, разливая разнообразные напитки для гостей. Над лужайкой растянулись гирлянды из тканевых флажков и лампочек. Они переплетались, образуя в воздухе пеструю паутину, и это хаотичное соединение линий напомнило Флоре о безделушках, которые Дарт носил в качестве украшений. Обстановка казалась столь торжественной, словно ожидался званый прием, а не уютный семейный праздник. В сад даже вытащили пианино небесно-голубое, украшенное посеребрёнными подсвечниками и цветочными композициями. Оно удивительным образом вписалось в окружение, будто само проросло из случайных нот, принесенных сюда ветром. Пока Флори озиралась по сторонам, Офеля убежала к банкам с лимонадом. Дарт тоже куда-то подевался, наверное, чтобы поздороваться с гостями или найти Рина. В одиночестве она разглядывала веселые компании, группками стоявшие на лужайке, и неожиданно заметила Рейлин. А она здесь откуда? Странное чувство, среднее между ревностью и разочарованием, кольнуло под ребра. Рейлин повернула голову и, приветственно помахав Флоре, будто давний знакомый направилась прямиком к ней. При каждом движении ее кудряшки причудливо подскакивали, но, как бы ни ложились, прическа оставалась безупречной. Искусная вышивка на лифе ее струящегося платья изображала голубые домики с окошками, выложенными стеклярусом и тонким кружевом, имитирующим изгиб улочек. Вырез открывал хрупкие плечи и длинную шею с изящным украшением — серебряной подвеской в форме ключа. Флори почувствовала себя улиткой, которая случайно заползла на лужайку с прекрасными бабочками. Жаль, что она не могла спрятаться в свою раковину. Ей пришлось принять эту ослепительную улыбку и цветочное облако духов, витающее вокруг Рейлин. Рада видеть вас, Флориана!» Она была настолько идеальной, что даже умудрилась запомнить ее имя, хотя встречала единожды, да и то при весьма странных обстоятельствах. Вежливым было бы ответить взаимно, но слово застряло в горле горькой ложью, и Флори только судорожно улыбнулась. Возможно, Рейлин сочла ее с куда умной, а потому предложила проводить к праздничному столу. Словно боялась, что среди трех сервированных громадин гости заблудятся — Флори хотелось поскорее отделаться от Рейлин, чтобы не стоять рядом, напрашиваясь на сравнение. Не успела она придумать отговорку для побега, как к ним присоединилась супружеская пара. Флори сразу определила, кто это, хотя ни разу не встречалась с ними. Зато их сына видела неоднократно. Теперь же она знала, что Рин унаследовал от отца прямой нос и привычку носить бороду, а от матери — мягкий взгляд, карие глаз. Наряды супругов Эверайн были лаконичны, хотя идеальное сочетание цветов говорило о том, что одежду пошили специально к случаю. «Счастливые ярмарки!» Вместо приветствия сказал господин Эверайн, подняв бокал с игристым напитком. Флори ответила традиционное «счастливый город ярмарки», что означало пожелание процветания Пьера Металю и всем его жителям. Продолжая любезничать, она восхитилась оформлением и атмосферой праздника. Это все заслуга Рейлин. Госпожа Эверайн ласково взяла ее под локоть и продолжила оду. Такому художественному вкусу стоит позавидовать. Почему-то Флори задели эти слова, и она едва сдержалась, чтобы не рассказать о себе как о художнице. Впрочем, у нее никто не спрашивал, кто она такая. Рейлин смущенно улыбнулась что лишь раззадорила госпожу Эверайн. Все с нетерпением ждут свадебную церемонию и гадают, что же придумает наша затейница. Героиня Оды смущенно потупила глаза и заправила за ухо прядь волос. «Мы договорились, что поженимся, как только Рин найдет озерный дом», сказала она, обращаясь скорее к Флориане, нежели к чите Эверайнов, которые и без того знали о предстоящих планах. Она попыталась скрыть за милой улыбкой истинные чувства, но вряд ли ей удалось это. Госпожа Эверайн заварковала что-то о серьезных исследованиях сына, а Флори впервые было неинтересно слушать о том, чем занимается Рин. Голоса и все окружающие звуки слились в сплошной гул, будто бы она проваливалась в бездну и ветер свистел в ушах. На самом деле Флори стояла на месте — Пораженная внезапно открывшейся истиной. Она должна была понять всё, когда увидела наряд Рейлин. Он говорил, не откричал, о том, что в него облачена невеста-домографа. Ключ на шее служил еще одним знаком, чтобы оставить шанс тем, кто не разглядел намека на платье. Наверное, в рядах богачей так принято. Если ты можешь позволить себе что угодно, то весьма занятно обзавестись тысячей вещей для любого повода. С Таким же успехом Рейлин могла заказать платье, на лифе которого вышли бы их портреты. Тогда все точно поняли бы, кто ее жених. А вот и он. На воротнике его темно синей рубашки серебряной нитью были вышиты ключи той же формы, что и украшения Рейлин. Столько символизма в одежде и все ради того, чтобы идеально сочетаться друг с другом. Платье Флори тоже кое о чем говорила. Я наивная дура. Именно так она и думала, наблюдая за этой парочкой. Рин представил Флори как друга Дарта и помощника в расследовании. Вот так. Обезличена. Не подруга и не помощница. Словно бы нарочито подчеркивал, что ее можно воспринимать кем угодно, только не девушкой. Затем Рин представил Флориане свою невесту, хотя об этом его никто не просил. «Рейлина Элла, Вирджиния Хотон. произнёс он быстро и легко, точно долго репетировал скороговорку. Наверное, ему доставляло удовольствие подчеркивать, что Рейлин происходила из очень богатой семьи. Чтобы оценить их состояние, одного заковыристого имени оказалось недостаточно, а вот два — в самый раз. Что уж весьма находчиво. Флори поджала губы, чтобы не сказать какую-нибудь колкость. «Ой, да перестань!» — коротко обронила Рейлин, прильнув в груди жениха. «Это лишнее!» Однако бессмысленное притворство не могло скрыть, что и льстит внимание к своей персоне. Госпожа Эверайн с удовольствием подхватила тему. «Флорианна, вы наверняка слышали о Хоттене. Эту школу основала семья Рейлин». Как здорово! Выдавила Флори, чувствуя, как щеки заливает гневный румянец. Простите, мне нужно найти сестру. Она улыбнулась в качестве извинений и сбежала. Общение с супругами Эви Райн и светлым будущим их рода оставило приторное послевкусие, ее будто опустили в бочку с медом, и даже вырвавшись оттуда, она не могла избавиться от липкого, неприятного чувства. Прав Десмонд, что не пошел сюда. На каждом шагу гостей поджидали угнетающие символы их богатства. Многоэтажные имена, наряды по индивидуальному пошиву, роскошные декорации, выстроенные в саду. И если ты не вписывался в окружение, оно пыталось вытолкнуть тебя, как и народный предмет. Найти Офелию не составило труда. Она все крутилась около банок с напитками в окружении других веселящихся ребят. Флори не захотела отвлекать сестру и, оглядевшись, заметила за одним из столов Дарта. Он сидел в одиночестве, но не выглядел скучающим. Напротив, казался весьма увлеченным тем, что гонял по тарелке виноградины, пытаясь подцепить их вилкой. Когда Флори подсела к нему и поинтересовалась, чем он занят, Дарт неохотно отозвался. «Думаю». Никаких более внятных объяснений от него не прозвучало. Чем-то расстроена? спросил он. Непонятно, как ему удалось определить это, учитывая, что он даже не взглянул на нее. Просто проголодалась. Тебе повезло, еду уже несут. И правда? Из распахнутых дверей столовой появилась обслуга с блюдами на подносах. На самом деле Флоре было все равно. Она потеряла аппетит и даже вкуса не чувствовала. Ужин плавно перетек в представление с плясками, фокусами и разыгрыванием комичных сценок, вызывавших у гостей взрывы смеха. Афелия веселилась вместе со всеми, сияя от восторга, в то время как Флори сидела сычом за столом, разглядывая присутствующих. Все они были родственниками, и только их троица выбивалась из многочисленного семейства Эверайнов. Они были птицами, которым не нашлось места на ветках чужого генеалогического древа. Она чувствовала себя лишней, но старательно отыгрывала роль благодарной гости. Наблюдала за артистами, хлопала и смеялась, когда следовало. Она не могла восхищаться праздником так же искренне, как Офелия, или незаметно исчезнуть, как это сделал Дарт. Ее безрадостное уединение внезапно нарушил Рин, заняв место Дарта. Вижу, праздник вам не по душе. Нет-нет, все прекрасно. Поспешила заверить Флори и растерянно замолкла, не успев придумать достойную отговорку, хотя это уже не имело значения. Я хотел сказать, что начал изучать вашего безлюдя. Рин, ну что вы, оставьте работу хотя бы в праздник. Голос ее был таким унылым и блеклым, что произнесенное слово «праздник» потеряло всякий смысл. У меня есть предположение. Он деловито закинул ногу на ногу, и облокотился на спинку стула. «Но прежде нужно кое-что узнать у вас». «Спрашивайте?» «Нет, разговор не праздничный». «Да бросьте! Я как раз выгляжу непразднично. Ну уже!» Она сверкнула глазами, напрашиваясь на комплимент. Рин мог возразить, сказав что-то вроде «Ну, что вы, Флориана? Ваш наряд великолепен», но вместо этого Сухо произнес: «Простите, лучше поговорить позже. Например, завтра». «Как вам угодно». Флори поджала губы и отвернулась. Теперь общение с Рином не волновало ее, а скорее удручало. То, что она считала вниманием к себе, было знаком вежливости. Его обходительность распространялась на всех, а истинная причина, по которой их троих позвали на семейный праздник, заключалась в том, что тем самым Рин рассчитывал уладить конфликт с Дартом. Это оказалось так просто, но Флори придумала себе другую правду, а теперь страдала от разрушенных надежд. Никто не способен обмануть нас варно и болезненно, как мы сами. После разговора с Эви Райном она чувствовала себя разбитой и хотела сбежать отсюда, но ее снова поймали. Раскрасневшаяся от танцев Офелия подскочила к ней и предложила присоединиться. В саду играло музыкальное трио, и заводная мелодия пастушьей песни могла завлечь любого, только не Флориану. Она мельком взглянула на Рейлин, танцующую с непринужденной грацией и изяществом, и, почувствовав, как ее собственное тело одеревенело от волнения, отказалась. Офелия ничуть не удивилась, что занудство одержало верх, и поинтересовалась, куда подевался Дарт. Как будто надеялась втянуть в танцы его — Лори пожала плечами. Ей бы самой хотелось знать, куда он подевался. Пляски продолжались до тех пор, пока в сад не выкатили десерт. Торт в три яруса был щедро украшен фруктами. А на верхний корж взгромоздили пряничные домики, разукрашенные в традиционные цвета ярмарки. Неужели и торт следовал привычке наряжаться в честь домографа? Или домики символизировали семью, родовое имение, Взгляд невольно скользнул Крейлин, которая смеялась над шутками фокусника. Он заставлял кусочек торта исчезать с блюда, а затем по щелчку пальцев появляться из воздуха. Флори уткнулась в свою десертную тарелку, украшенную все тем же вензелем в форме буквы «Э». Фамильная посуда. Как мило. У нее самой не было ни именного сервиза, ни родного дома, ни семьи. Но разве это кого-то волновало? Парфоровое лицо тарелки выглядело беспристрастно, а золочёная буква «Э», похожая на открытый рот, дразнясь, показывала язык. «Здесь ей не место. Это больше не ее праздник». Мысли причинили почти физическую боль, и она вскочила из-за стола, роняя салфетку с колен. «Какая оплошность!» Флори присела, чтобы поднять салфетку, и на ней снова увидела эту пресловутую букву, вышитую золотой нитью на уголке. Она одернула руку, словно заметила в траве змею, резко выпрямилась и зашагала прочь. Мощёная камнем дорожка привела в дальнюю часть сада. Деревья здесь росли гуще и скрадывали гул праздника, позволяя насладиться шумом воды. Миновав зеленую арку, Флори задержалась у пруда, понаблюдав за хаотичным движением красноперых карпов. Попыталась сосчитать рыбок, но сбилась уже на пятое и бросила глупую затею. Вскоре она набрела на белую ротонду, обвитую плющом. Изящное сооружение стояло в самой высокой точке сада, откуда открывался живописный вид на частные виноградники и сполосовавшие холмы. Лори расположилась на скамье, скрытой от любопытных глаз занавесью плюща. Если кто-то заметит ее здесь, можно будет сказать, что от музыки разболелась голова. Раздумывая над этим, она ощутила чье-то присутствие, огляделась по сторонам и поначалу никого не увидела. От густой зелени сада ребила в глазах, от чего показалось, будто Дарт появился из ниоткуда. В руках он держал тарелку с тортом, вернее, непонятной массой, что в недавнем прошлом была десертом. Дарт? разобрал слои и уплетал их отдельно, выглядя более чем забавно. Его праздничный облик Франта никак не сочетался с руками, перепачканными в креме. «Что ты тут делаешь?» — спросила Флори. Решил уединиться, чтобы съесть торт. «Ты ешь его неправильно». «Вот именно!» От таких замечаний я и прятался. Он подобрался к ней и уселся на соседнюю скамейку в ротонде. «Угощайся!» Рог-то я еще не трогал. Он протянул ей тарелку. Флори не хотела обижать его отказом, поэтому подцепила ногтем вишню в сиропе. «Правда так вкуснее?» Она растерянно пожала плечами. «Тогда бери суфле». Она послушно отломила кусочек на пробу, перепачкав пальцы в творожном креме. «Ты всегда ешь торты таким образом?» «Только сегодня», — признался он и рассеянно улыбнулся. «В этом...» «Особенность твоей личности?» «Нет, конечно». Показалось, что Дарт немного смутился и помедлил, прежде чем продолжить. «Обычно в такие дни специально притворяюсь болваном, потому что людям интереснее потешаться над глупостями, чем говорить об изобретениях». «Изобретениях? Ну, так, разных штуках», — уклончиво ответил Дарт. «Обычно они касаются работы с безлюдями. Несколько, кстати, Рин использует». Тут он запнулся, и, решив перевести тему, пожаловался. Попросил Рина дать мне ключ от «Дома на ветру», а он сказал. Единственная улика вела туда. И если предположить, что Сильван не раз таскал ценности из «Дома на ветру», он мог оказаться там накануне своей смерти и обнаружить нечто важное, о чем так и не успел рассказать Дарту. «А задобрить безлюдя ты не можешь?» «Вряд ли получится в кратчайшие сроки добыть сорт табака, который предпочитает безлюдь», — ответил Дарт и с хмурым видом принялся доедать торт. «А что предпочитает твой?» Флори думала об этом с тех пор, когда узнала про приманки. Прежде чем ответить, Дарт огляделся по сторонам, а потом шепотом сказал «Острый перец». Флори невольно улыбнулась. Ответ был так прост, а она не смогла додуматься до него сама — Хотя не раз отмечала, что от Дарта веет этим острым ароматом. И в ту ночь, когда они с Дессом пробрались в голодный дом, от нее, приехавшей на телеге со специями, пахло примерно так же. Вот что насторожило Рина, когда он спросил, как им удалось открыть дверь без ключа. Еще тогда он понял, что Флори воспользовалась приманкой, но успокоился, узнав, что это вышло по удачной случайности. Мысли ее прервались, потому что Дарт... Снова заговорил. Он будто бы обращался не к ней, а просто размышлял вслух. «Раз ему нужны веские доказательства, я их найду», — заявил он. Потом в задумчивости почесал висок мизинцем, еще не выпочканным в креме, и стал строить планы. Нужно повторно опросить владельца таверны, где Сильван был перед смертью, и пройтись по старьёвщикам и ломбардам, чтобы понять, когда он начал продавать ворованные вещи из дома на ветру. Если он давно промышляет этим, то становится подозреваемым. Если наведался туда уже после смерти Мео и что-то заметил, значит, он свидетель. «И мародер. мрачно добавила она. В их разговоре возникла долгая пауза. Неудивительно, что Рин не поддержал затею. Ему приходилось осторожничать больше обычного, иметь веские причины и железные доводы для каждого своего шага. Его загнали в угол. Следящих не устроило вмешательство Рина в судебный процесс. Городские власти наверняка были недовольны, что несколько безлюдей остались без контроля. А лютены обвинили его в подтворстве Дарту. Со всех сторон на него давили, смотрели выжидающие, как стервятники, готовые заклевать. Лори растерянно разглядывала руки, испачканные в творожном креме. Пока все гости чинно ели десерт золоченными ложечками, Дарт притащил в сад фарфоровую тарелку из фамильной сокровищницы Эверайнов. Интересно, что сказала бы госпожа, узрев такую выпиющую наглость? Не успела она вообразить, как неугомонный Дарт позвал ее за собой. Флори доверилась ему и ахнула, когда они остановились у пруда. Ты серьезно? А ты хочешь ходить с слепкими пальцами? Убедил. Они склонились над зеркальной гладью пруда и опустили руки. Лори почувствовала согретую солнцем воду, а затем скользкое прикосновение к запястью. Она взвизгнула и дернулась, вызвав кучу брызг. Ее испугал не карп, а то ощущение, когда что-то невидимое дотрагивается до кожи. «Ты успела загадать желание?» — спросил Дарт с ребяческим восторгом. «Нет, я успела только рыб распугать». А я загадал. Местные поверья утверждают, что карпы прикасаются к тем, Чьи желания соглашаются исполнить. «Рада за вас!» — пробурчала она, смывая с пальцев остатки крема. Почему-то я стала обидна от такой мелочи. Могла бы загадать себе нормальную форму ушей, нарядное платье, или чтобы Рэйли казалась простым клерком. И укатила бы на своей лестнице обратно в архив. Словно бы, насмехаясь над ней, из сада донеслись звуки фортепиано и сладкоголосое пение. Не было никаких сомнений, что так поет умница Рейлин, чьи таланты не знали границ. «Потанцуем?» — внезапно предложил Дарт, и от одной мысли о том, чтобы согласиться, у нее свело живот. Флори отказалась, справедливо считая себя неумехой по части изящных па. В ответ Дарт шутливо нахмурился. «Эй, я уже загадал желание. Не подводи карпа, потанцуй со мной». Он настойчиво протянул руку. Когда их ладони соприкоснулись, прохладные и мокрые после пруда, Дарт осторожно притянул Флори к себе, ровно настолько, насколько позволял парный танец. И все же оказался так близко, что она разглядела веснушки на его лице не такую россыпь, как у нее, а бледные точки, будто нарисованные чьей-то несмелой рукой. Прежде она не замечала их. Неловкие движения слабо напоминали танец. Они скорее медленно кружились на одном месте, будто сломанные фигурки в музыкальной шкатулке. После очередного неуклюжего шага Флори виновато пробормотала. — Я тебе так ноги оттопчу. — Вечно ты мне угрожаешь. Дарт просиял. Улыбка всегда превращала его в ребенка. В глазах вспыхивали задорные блики. Выразительные скулы приобретали мягкую округлость, а сегодня к этому добавились крошки бисквита на губах. Флори отвела взор и подумала, что испытывает меньше неловкости, когда разговаривает с Дартом во время их танца, поэтому спросила, «Почему ты ушел с праздника?» Странно отмечать семейные праздники, когда не знаешь, что такое семья. Он постарался сказать это непринужденно, однако Флори заметила, как потускнели его глаза. «А ты?» Наверное, испугалась того, что завидую, вот и сбежала. Дарт понимающий кивнул, будто разделял с ней и это чувство. Зависть как зверь. Она с тобой, пока ты ее кормишь. Его слова прозвучали как пришедшая, кстати, цитата. Но Флори не стала уточнять, кто автор, боясь показаться невеждой. Они замолчали, чтобы лучше расслышать музыку и попытаться попасть в ритм. Она не разобрала, кто сдался первым, просто вдруг обнаружила, что их движения не подчиняются никакому ритму, будто были задуманы лишь для того, чтобы вытоптать в саду весь газон. «Знаешь, о чем я думал в камере?» — неожиданно спросил Дарт. «Ну?» — в задумчивости протянула Флори, подняв глаза к небу. «Что-нибудь ругательное?» Он засмеялся, потом вернул лицу серьезное выражение и продолжил. «Нет». Успокаивал себя мыслью, что умереть в роли твоего жениха не так уж обидно. Их взгляды встретились, а потом он сказал, «Умирать, зная, что не одинок, намного приятнее». Приятнее вообще не умирать. Дарт запнулся, поняв, что разговор свернул не в том направлении, и заблудился в его спутанных мыслях. В общем, я хотел сказать совсем другое. Что мне понравилось быть... Нет, не так, что ты... Нет, что я... Думала тебе все эти дни. Флори почувствовала легкое головокружение. Хотя они уже не танцевали, а просто стояли, сохраняя положение рук. Она хотела отстраниться, но не могла. Тело перестало ее слушаться, и только звук приближающихся шагов заставил его оторваться от Дарта. По садовой дорожке к ним приближался Рин. Щеки Флори предательские запылали. «О, я вас потерял», — сказал он с улыбкой, но в глазах мелькнуло что-то тревожное, подозрительное. «Мы скоро запускаем бумажного змея. На закате выглядит впечатляюще, так что приходите». Рин мельком посмотрел на Флори и добавил, «А еще вас искала сестра». Он не скрывал, что увиденная сцена ему не понравилась, и, казалось, был готов процитировать правила протокола прямо здесь, под звуки веселой мелодии, заигравшей так неуместно. Сохранив невозмутимый вид, Рин ушел, не дождавшись объяснений. Флори ринулась за ним, но ее тут же остановили, поймав за руку. «Мне нужно к сестре», — выпалила она, хотя глупо было обманывать. Дарк держал ее за запястье. И мог бы почувствовать, как учащенно бьется пульс, смотрел на нее и мог бы прочитать мысли по выражению лица. В конце концов, он не был дураком, чтобы сразу не понять, в чем истинная причина ее побега. Останься, попросил он. Мне правда лучше уйти, сказала она, а потом примирительно добавила. Присоединяйся к нам, чтобы запустить воздушного змея. Его пальцы бессильно разжались. Да к демону этого змея! Флори едва нашла в себе силы, чтобы сдвинуться с места. Она зашагала по садовой дорожке и вдруг услышала оклик. Не сдержалась, обернулась. Дарт по-прежнему стоял у пруда, склонив голову и рассеянно спрятав руки в карманах. «Карп передает благодарность за то, что ты помогла ему исполнить желание». Флори улыбнулась. «Передай ему, что это был лучший танец в моей жизни». А потом нырнула в зеленую арку и исчезла. Вот-то рыбка в пруту.